Вдовство. Отчего же так запоздал род человеческий в своём развитии и такую ужасную, бедственную опытностью должен приобретать познание? Невинность, молодость единственные причины всех доселе испытанных неудач. Ему надо было прожить своё детство, юность, И будет время зрелости, когда человек не будет ошибаться и падать, как теперь. Речь Ахшарумова 7 апреля 1849 года. Ахшарумов ДД 1823-1910 годы Петрашевич. Судился вместе со всеми Петрошевцами, был приговорён к смертной казни, заменённой арестанскими ротами и ссылкой. В большой грустной комнате с окнами на север стоял Мальберт. На Мальберте новая подмалёвка. В глубине и направо зелёные, посередине красные, рядом с красным светло-серые, ещё глубже медные с бликом. Нужно всё это для того, чтобы передать простой и широкой манерой простую историю. Женщина в чёрном, откинувшись, оперлась на комод, маленькая рука лежит совсем легко, женщина беременна. Далее кровать, на полу вещи разорённого вдовьего хозяйства, серебро и медь, вещи в бледно-жёлтой лучинной корзине. На комоде венчальный образ и В золотой раме ракурсом портрет Федотова. Сейчас это он умерший муж. Он опять примерял судьбу на картине. Ни один и не два плана, десятки планов горестных судеб были перенесены на картины. Он прежде изображал себя как портретист, рисующего собачку. В рисунке впоследствии смерти Фидельки в картине старость художника и в семейном портрете муж военный остался его мундир фуражка вдова уйдёт из дома с узельком вещей много по ним читается вся жизнь женщины но они нарисованы так так подчинены что в картине лишнего нет ничего муж убит вероятно в ненужной войне с венгри убит не увидит ребёнка который родится без него Картина написана о неоправданной надежде, а не прошедшей, конченной молодости. Она писалась много раз, неделями, месяцами сидел Федотов и иногда поворачивал наброски лицом к стене, снова садился перед пустой доской. Он менял цвет стен, и тогда менялась картина, менял женщину, её позу. В картине наступал рассвет, свеча бледнела в полосе света от окна, Он изменял цвет комода, цвет стен, изменял рефлекс от стены на пальцах с работы, поставленных у комода. Каждая картина, каждый набросок был иным, иначе связанным с миром. "Не стану ничего делать до тех пор, пока не выучусь изображать на картине красное дерево", однажды сказал он. "Почему не делать того, что уже умеешь?", возразил дружини. "Поглядите на картину. Здесь должна быть не краска, а само полированное дерево, и рядом с ним неполированное дерево на боку, чуть выдвинутого в поисках чего-то ящика. Два разных материала. Между тем художник старел. Для себя сделал рисунок. На рисунке Федотов примеряет на себя парик, внизу подпись. «Теперь невест сюда, невест». На другом рисунке сгорбленный, усатый, усталый художник сидит на стуле. Девочка примеряет ему чепцы и говорит: "Ах, папочка, как тебе идёт этот чепчик. Правду, мамочка говорит, что ты ужасная баба. Ничего не будет. Это примерено и отложено. Он не будет, как майор, улучшать свои обстоятельства женитьбы. Сам про себя он не скажет, Трудиться, лениться, так жениться. Заходил дружинин, смотрел, стояла картина, была она только подмалёвана. На улице май. На другой день Федотов прибежал к приятелю без пальто, без шляп. "Идите ко мне, идите скорее", кричал он. "Хорошо, что вы были у меня вчера. Вы увидите вещи, за которые меня иной может ославить алгуном".